Нет. В этой модели нет. Но в последующих партиях такая доработка будет выполнена с целью повышения разведывательного потенциала киберосолдата. Ладно, я всё равно не стал бы пользоваться. И это не для телепатов. А ни однолюбы. Анах. Он тоже. Его первой женщиной стала Наами. А все предыдущие были отвергнуты ещё до начала интимных отношений. Вот оно как.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 В меню такого пункта нет. Если потребуется, выбери десятикратную мощность и произнеси мысленно слово форсаж. Здорова, Арон. Для нашей миссии то, что надо. А что такое бэдрёмер? Это новое. Можно сказать, аппарат искусственной телепатии. Позволяет внушать что-либо не спящему человеку и считывать с его мозга информацию.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 остаются связные тихоонные генераторы и гравитационные волны. Но это телеграфный режим. А можно хотя бы можно, капитан. Программа диктограф будет преобразовывать речь в текст и отправлять сообщение на искатель. Будем ждать с нетерпением ваших комментариев в ходе полёта. Комментарии должны быть лаконичными, чтобы не перегружать канал связи. Предусмотрен обратный канал Вы будете получать такие же короткие ответы. Когда пойдёте в пешую прогулку, скаф будет ретранслировать ваши кодированные радиосообщения через канал гравитационной связи. Великолепно. Выношу благодарность всей инженерной службе. Всё, Шауль, пошли. Скаф номер 15 ждала свой кибернетический экипаж. У трапа прохажилась Бахура, её первый пилот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 Когда вернемся на Ирец, мне предстоит пять лет взрослеть, а потом обменяемся сердцами. Он будет меня ждать. А в новую экспедицию пойдешь? Галдесса ведь на вес золота. Я бы очень хотела. И Цхак тоже. Места в экипаже остаются за вами. А теперь ступай, Гавриэла. Нам пора стартовать. Удачи вам, ребята. Вбежали Эстер и Алон с большими сумками в руках. Что случилось, сестё? Подарки забыли, подарки для барикенов, а вдруг это поможет вести переговоры? И что там? Чистейший монокристаллический кремний и легирующие элементы: фосфор, алюминий, галлий и арсеникум. Ничего себе наборчик. Можно подумать, им не с чего микросхемы делать. Это всё интуиция твоей сестры капитана, ответила Лолон. Может быть, у них и есть производство монокристаллов? но не такого качества, ведь ты же знаешь, что по-настоящему чистый кристалл можно получить только в космосе. Ладно, уговорили, согласился Дани, принимая груз. "На удачу", сказала Эстер, обнимая Кибера Даниэля. Через 10 минут створка ячейки открылась, и скафандр номер 15 вылетел в направлении звезды Хи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 СКАФ-15 вышел на круговую полярную орбиту высотой 400 км над поверхностью. Шаул включил звёздный тахионный генератор и запустил программу диктограф. Передачи пошла Даниэль. Приступаем к исследованию планеты Йоти. Запущены три скоростных зонда. Магнитное поле в норме, 1,15 стандартных единиц, чуть больше, чем у Иреца. В атмосфере кислород 25,3%. Больше всего азота, аргона 1%, есть и другие инертные газы. Углекислота 7%. В общем, атмосфера вполне подходящая для живой планеты. Суша составляет 20% поверхности. Есть один относительно большой континент.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 Когда я мальчиком жил на острове, там было принято спать в тёмное время суток. Свечи стоили дорого. Минеральное нефтяное масло тоже. Ладно. Идём на посадку, выберем деревню побольше на дневной стороне. Дани приземлился на поляне в лесу на летней стороне континента. Широта места равнялась 50 градусам. Время суток приблизилось к полудню. Шауль активировал все имеющиеся средства защиты, и два киберосолдада покинули корабль. До деревни было около километра. Можно было долететь своим ходом, но разведчики решили лишнего внимания к себе не привлекать. Через 5 минут они добрались до окраины поселения. Мужчины и женщины копались в огороде рядом с одноэтажным деревянным домом, построенным из бруса. Брусья ладно пригнанные друг к другу, не были продуктом пелорамы, они явно несли следы искусной ручной обработки. Крышу дома во многих местах пронизывали стволы живых деревьев, очевидно, они являлись важными элементами жилища. Одежда крестьян не выглядела замысловатой, основным материалом служило некрашенное полотно. Женщина, увидев незнакомцев, бросилась в дом с криком: "Танкё!", потеряв при этом деревянную туфлю. Танкё означает кузнец, кажется, верно. Интересно, почему она их так боится? Мужчина, несмотря на испуг, явно проступивший на его лице, нашёл в себе силы и мужества в бегство не обратиться. Да не заметил, что лицом он действительно похож на земного азиата, и что предположение нами о языке Какуга имеет под собой основание. Конитива поприветствовал крестьянина Шауль Понятива, господин Танкё. У нас нет людей, желающих трансформации. И я боюсь, что ваши товары сегодня не найдут спроса в нашей деревне. Никто с вами не поменяется. Мы чужеземцы и хотим просто познакомиться. Что значит чужеземцы? Разве вы не Танкё? А что вы вкладываете в это понятие? Мы Нёка, живые люди, жители деревень. А вы Танкё, люди из металла. Металом промышляете и в него только верите. В этом вы правы, мы люди из металла. Однако мы потерялись в пространстве и во времени, боясь, что мы из далёкого прошлого. Путешествие по космосу мы провели 100 лет. На планете времени прошло много больше. Парадокс Хуракавы. Вот вы, значит, кто? Древние танкё, посланные исследовать космос. Тогда с возвращением. Расскажите, что вы помните из прежней жизни. Очень интересно что-нибудь узнать о прошлом. Не из рассказов тынаками. Должен вас огорчить. Мы помним только последние 10 лет. Космическая радиация стирает нашу память, а все данные исследований в магнитном архиве на корабле. А кто такой этот тынаками? Не такой, а такая. Мы считаем её женщиной. Это божество с некоторых пор правит всеми делами на Йоте. Она изгнала всех злых духов, положила конец войнам, установила вечный мир между людьми и гармонию с природой. Ничто не происходит без ведомых энаками, исключением являетесь вы, Танкё. Люди из Метало живут по-своему и не подчиняются богине всего сущего. Обычно они прилетают на машине, которую называют хикёки-татсу, вертолёт. — вертолет. А ваша машина как называется? — Скафа. — Это космический корабль, — ответил Дани. — А это ты на камне? Где она живёт? — спросил Шауль. — Везде. — Она вокруг нас. Вы своими металлическими мозгами не можете почувствовать её присутствие, а я могу. Она напомнила мне сейчас, что дзикан — интервал времени примерно равный часу мое его бодрствованию подходит к концу и мне следует лечь на коврик для сна я даже не помню какова длительность суток на йоти сказал дани 32 декана из которых человек спит четыре раза по 7 деканов а между сном может делать свои дела в течение одного декана так вы не спите только четыре декана в сутки А если человек хочет поработать подольше? Ничего не получится. Человек заснёт в любом случае. Ты наками его усыпает, где бы он ни находился, и что бы он ни делал. Это ведь насили над личностью. Как думаешь, Шауль? Безусловно. Но зато она заботится о нас, о каждом человеке. Она даёт правильную еду и волокно для одежды. тепло в зимнюю пору, образование, любые сведения и даже денки, электричество. И как же она дает денки? Очень просто. Допустим, я хочу, чтобы ночью у меня был свет. Тогда я должен пойти к меняльщику. Миняльщик — это тот человек, который отдал своего престарелого родственника, с его согласия, конечно, в руки танкё, а они ему заплатили товарами. А какие товары вы обычно получаете на обмен? Разные изделия из металлов: топоры, ножи, золотые гвозди, лампы, преобразователи для ламп, провода и многое другое. За одну душу танкё дают много товара. И меняльщик может потом получить огородные овощи или корнеплоды от других жителей деревни, которым нужен тот или иной товар. Так вот, Заплатив овощами, я могу получить от менельщика золотые гвозди, лист металла для заземления, провода, преобразователь и лампу. Гвозди вбивается в живое дерево на высоте роста человека, а лист закапывается в землю на глубину залегания водоносного пласта. Гвозди и лист соединяют проводами со входом преобразователя, а его выход с лампой, и тогда ночью будет свет. а выключатель. Вы ничего не сказали о выключателе. Никаких выключателей, схема ночного света не предусматривает. Тенаками сама знает, когда давать деньки для лампы, а днём свет не горит. Интересно, какое напряжение может выдать дерево? А я знаю, что такое напряжение. Да и в эпоху Тенаками люди занимались техникой. Был такой учёный изрода Кента. Он занимался всем, что связано с деньки. и в его честь была названа единица напряжения Кента. Теперь это стало не нужно, и напряжение между гвоздями и землей никто не измеряет. А если оно будет не в норме, что тогда? Возможно, лампа выйдет из строя. А преобразователь на что? Он сам все регулирует и выдает ток для питания лампы. Так значит, преобразователь — это источник тока. Вы думаете, я ничего не знаю, потому что немин крестьянин? 田中ми сохранила нам базовые знания по физике. Не думайте, что я не могу отличить источник тока от источника напряжения. Для питания лампы нужен стабильный ток. И не морочьте мне голову вашими вопросами. Скажите, есть ли не секрет, чем вы питаетесь? Нам интересно, какую именно правильную еду готовит для вас 田中ми. Это грибы. Замечательные и вкусные грибочки. Они разные: грибы с высоким содержанием полисахаридов белые, грибы, содержащие много белка коричневые, грибы, дающие человеку полезные жиры розовые. Кроме грибов можно есть фрукты с деревьев, лесные ягоды и ягоды земляники, какие-того малина, какие мома, брусника, харомуи и ягоды морошка, и ещё, конечно, овощи с огорода. Грибы растут повсюду. обеспечивая едой каждую семью, каждого человека, и поэтому меновым товаром не является. Всё остальное можно собирать или выращивать, а излишки обменивать. А мясо животных, что вы? Убийство животного великий грех. Ты на Каме этого не простит. И что она сделает, если человек убил случайно или по неосторожности? Тогда после отбытия наказания он будет прощен. А если он это сделал умышленно, то она убьет его самого. А что за наказание предусмотрено богиней? Человек несколько дней не просыпается и тащает. Если же ты ногами сочтет вину слишком тяжкой, то человек не проснется никогда и дней через десять умрет. А молоко животных, кост, например, можно употреблять. Нельзя пить молоко у кормящей матери. Это грех серьёзно наказуемый, это запрещено. Можно сказать, первобытный строй с элементами насилия над личностью и тотальной слежкой. Последний вопрос. Добрый человек, как нам найти других танкё? Почему вы меня назвали добрым? Меня несколько раз наказывали за зависть. А искать танкё нужно на западе. Оттуда прилетает Хикё-Кю-Тацу. Ещё говорят, что их остров можно отличить по дыму, а не выпускать дым. — Я сейчас отключусь, — сказал Нёмин и сел на траву. Через секунду он заснул и рухнул на спину. — Может быть, отнесём его в дом? — предложил Шауль. — Давай отнесём. А то простудится ещё. Неизвестно, есть ли у них медицина. Похоже, что эти люди вообще ничем не занимаются, кроме строительства домов и огородничества. Поразительно то, что для такого образа жизни он довольно неплохо образован. Да не поднял крестьянина на руки Шауль пошёл вперёд. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все детали дома выполнены из дерева: и террасы, и перильца, и стены, и даже крыши. Все части, подверженные воздействию осадков, выглядели пропитанными какой-то водоотталкивающей мастикой. Это было заметно по каплям, оставшимся от недавно прошедшего дождя. Они были сферическими и не впитались в поверхность. Входом в дом служила отодвигающаяся в сторону створка решётка, ячейки которой, затянутые полупрозрачной и пропитанной маслом калькой, пропускали большую часть светового потока. В доме имелось несколько комнат, разгороженных такими же отодвигающимися в сторону створками. В одной из комнат космонавты нашли спящего подростка, а в другой ту самую женщину на толстом коврике. Под головой у неё виднелось покрытое таким же ковриком полено с выемкой.